Развивай умение ставить цели и долгосрочно двигаться к их реализации. Жизнь на планете Земля отдает тебе супервозможность учиться и тренироваться. Ты можешь определять для себя какие-то цели в мире, а в процессе их достижения ты растишь себя. э т о супервозможность – сама суть приключения, сама суть жизни на Земле. Поэтому в данном разделе мы будем говорить о намерениях и целях. Тема не самая, наверное, простая, но постарайся в ней разобраться. Два момента. п е р в 1. Надо мечтать широко, формировать большие намерения. Применяй такой образ. Если ты собираешься нарисовать круг, он должен быть таким огромным, чтобы охватить всю твою жизнь. Тебе будет видна только часть этого круга, а остальное будет еще за пределами твоего зрения. То есть намерение должно быть большим. Таким большим, что находясь здесь и сейчас, ты не можешь понять, как ты это намерение реализуешь царяку. Второе. При этом тебе нужно контролировать свое здесь и сейчас, а также ближайшее будущее. но ты можешь спланировать свои начальные шаги, которые проведут тебя к реализации твоего намерения. и само по себе ничего не случится, надо развиваться в правильном направлении, а еще надо иметь возможность что-то кушать по дороге. Для этого тебе надо определить одно или несколько близких целей, достижение которых продвинет тебя на пути к реализации твоего большого намерения. Поскольку реализовывать большое намерение надо много лет, а по дороге надо себя обеспечивать, то будет правильно, если достижение промежуточных целей будет тебе приносить самостоятельной ценности выгоду. Понимаешь? Если понимаешь, то вот тебе формула, по которой надо действовать. Намерение, цели, планы, путь. Определи свое большое намерение. Поставь несколько последовательных целей, достижение которых поможет тебе реализовать намерение. Для каждой цели, н а ч и н а я с ближайшей, построй план ее достижения, набор действий, которые надо сделать, чтобы эту цель достичь. Продумай и начни свой путь, ежедневную реализацию плана. Приведу пример, не будем далеко ходить. Большое намерение. Я хочу работать в крутой компании и создавать компьютерные игры в виртуальной реальности. Цели. Чтобы реализовать своё намерение, мне надо изучить язык программирования и иметь несколько сделанных педпроектов. А также мне надо уметь свободно говорить и грамотно писать на английском языке. План. В части программирования – Настроиться на изучение, найти курсы, где помогает изучить нужный язык программирования. И найти такой режим обучения, на который мне будет хватать времени. В части английского языка аналогично – настроиться на изучение, найти курсы, где помогает изучить этот язык. И найти такой режим обучения, на который мне будет хватать времени. А поскольку надо двигаться одновременно, то надо спланировать своё время и свою программу обучения так, чтобы реально успевать это делать, и при этом не завалить другие дела. Соответственно, выискиваем нужные курсы или учебники, составляем своё недельное расписание. Путь. Каждый день продвигаемся вперёд. Урок за уроком. Тема за темой. Усердно и с должным качеством. Понимая, что сегодняшний урок – это часть пути, к о т о р а й есть д в и ж е н и е по плану, которая приведет к очередной цели на пути к большому намерению. Вот так вот. Если ты будешь каждую минуту, каждого часа, каждой недели, каждого года таким образом двигаться, то намерение свое ты реализуешь, а по дороге и дух твой взрастет. Фокус в том, что в приключении рост духа происходит сам. Это бонус при правильном движении вперед. Напиши свою цепочку. Большое намерение – придумай его. Последовательные цели на пути к намерению. Планы по четырем ближайшим целям. Постарайся потрудиться усердно. Это реальная практика. Тебе именно так надо решать свои задачи. Без дураков. Тут вместно поговорить немного про вину. У тебя может сложиться ситуация, когда ты не сможешь сделать что-то из намеченного тобой. Или сделать, но не так хорошо, не так полно, как хотелось. И в такие моменты частенько в человеке рождается вина или стыд перед старшими, перед родителями, что не смогла, не оправдала. Прошу тебя, не погружайся в эти чувства. п о н и м а й написанным тут рекомендациям, но подстраивай их под себя, под свои скорости, под свое движение. Будь честна, не х а л т у р ь но не разрушай себя, и не превращай жизнь в непрерывный труд. Так ты сгоришь, и не будет ни драйва, ни самой жизни. Иди своим темпом, иди своим умом. Просто помни, что если ты хочешь плыть в том направлении – которые ты наметила, веслом надо работать н е п р е ж и в н о Чтобы тебе было немного проще и веселее придумывать свое большое намерение, вот тебе рецепт приготовления намерений. Ведь у каждого намерения есть свой рецепт приготовления. Для реализации нужны ингредиенты и специи. Например, у тебя есть намерение построить себе дом на дереве. Ингредиенты – это основные компоненты. Специи – это то, что даст тебе вкус. Состав необходимых ингредиентов ты определяешь своим планом. Ты собираешь знания, читаешь о том, как тебе реализовать своё намерение, что для этого тебе надо, и понимаешь, какие тебе нужны ингредиенты – строительные материалы, гвозди, краска, инструменты. Далее ты разбираешь и изучаешь технологию строительства дома. Общаешься с мастерами, которые тебе помогут строить, с продавцами, которые смогут тебе продать нужные вещи, с другими людьми, которые делают или делали что-то похожее. Ингредиенты обеспечат прочность твоего дома, надежность его стенок р е п л е н и й выносливость ветрам и шквам. Одновременно с этим ходишь в поисках подходящего дерева, на котором будешь строить дом. Состав специй должен быть в тебе самой. Специи – это драйв и затор, это вера в себя, это огонек живости внутри тебя, это желание творить, это ощущение игры. Ведь ты маленький бог, который играет. Специи определят, какого цвета будет твой дом, какой формы будет твой дом. каким будет интерьер твоего дома. Но главное, специи дадут тебе силы реализовать свой план до конца. Они будут поддерживать тебя на пути, помогать сохранять твой настрой и упорство. Именно специи позволят тебе в итоге сотворить, построить свой уникальный и удивительный дом на дереве. Итого, чтобы намерения его реализации были вкусными, интересными и у в л е к а ю щ и м и Нужны технология, цели, планы, путь и специи, настроение, драйв, игра. После того, как все это сделано, ты, как великий волшебник, готова к материализации.